Часть пятая. День пятый и шестой. Глава первая. «Это вы устроили меня на работу в ХДПД?» Спрашиваю я у Леннокса за завтраком. Конечно, отвечает он, не поднимая головы. Он плохо выглядит, бледный, под глазами круги. «А зачем?» «Потому что мы подумали, что тебе будет полезно чем-нибудь заняться». Романы твои не так хорошо продавались, чтобы на это можно было жить. Да. Так что мы подумали, обеспечим ему сферу деятельности. Так у него хотя бы будут деньги, чтобы купить себе что-то в мясном магазине и в овощном, а книги пусть себе пишет параллельно. И к тому же это было сродни тому, чем ты занимался у нас. Но ты, блин, потом все равно все испортил. Подъезжает робот-официант с кофейником и подливает нам кофе. «Кофе настоящий!» Спрашивает Леннокс. «А вы как думали, парирует робот, что это голограмма?» Не дожидаясь ответа, он снова отъезжает. Леннокс смотрит ему вслед. «Ты думаешь, это нормально?» Спрашивает он у меня. «А кстати, где тебя вчера весь день носило?» «Да так», — отвечаю я, погулял немного, сходил в музей. «Я же утром так и сказал». «Или ты думал, что я сбежал после всего того, что ты наговорил мне тогда в машине?» «Я ничего не думал», — произносит Леннокс. «Это круто», — говорю я. «Некоторые буддисты всю жизнь пытаются этого добиться. Я вот тоже вчера медитировал, но до этой стадии. Ленноксу не смешно, но мне все равно. Я чувствую себя бодрым, отдохнувшим, чуть ли не наэлектризованным». Если бы сейчас подъехал робот-официант и передал мне маленький резиновый дилда, я бы подбросил его Ленноксу в чашку for old time's sake. Не было ли такого японского саке-бара, который назывался for old time's sake? Игра слов. Как в старые добрые времена, саке для старых времен, с английского. Все зависит от того, сверху ты или снизу. Не ерунда какая-то. Пора прекращать пить кофе в таких количествах. Тем временем Леннокс с отвращением смотрит на хлеб на своей тарелке, на котором лежит просвечивающий кусочек мясной нарезки. «Выглядишь ты паршиво», — говорю я. «Что же ты вчера не позвонил, если беспокоился?» «Я не беспокоился, понятно». Леннокс отодвигает от себя тарелку и встает. «Увидимся через полчаса на парковке». «На какой парковке?» «На той, где у нас машина стоит, придурок. При гостинице. Как выйдешь, сразу направо, а потом еще раз направо. Он реально злой, я его еще таким не видел. Но это не моя проблема. Леннекс уходит, а я спокойно доедаю свой завтрак под звуки законсервированной фоновой музыки и сдержанного позвякивания столовых приборов остальных проживающих», Их несколько, это пожилые люди, судя по всему, супружеские пары. Если их потрясти, то поднимется целое удушливое облако пыли. Я чувствую бодрую свежесть. Сегодня была вода и напор, мне удалось сходить в душ. Холодный, правда, но, может, именно поэтому мне так хорошо. Теперь буду каждый день принимать холодный душ. Как только домой вернусь. Сначала надо закончить эту поездку с Ленноксом. Позавтракав, я поднимаюсь к себе в номер за сумкой. Внизу за стойкой регистрации робот ведет себя по-деловому нейтрально. На подземной парковке прохладное темно, стены и колонны из голого бетона. На полу кое-где лужица и откуда-то доносятся звуки капающей воды. Леннокс стоит рядом с автомобилем, которого я еще не видел. Он маленький и голубой, Беспилотник чуть ли не сплошь из стекла, такой типа «Гольфкар», только для больших расстояний. «Это не наш автомобиль», — говорю я. «Не наш», — соглашается он и открывает дверцу. «Садись». «Поедем теперь на нем». «Садись давай». «Я сажусь и хочу передвинуться на кресло рядом с водительским, если это так называется, машина-то беспилотная, но кресла рядом с водительским нет». Вместо него там какой-то квадратный ящик или что-то в этом роде. Я не успеваю рассмотреть, потому что Леннокс захлопывает дверцу. Потом он стучит по стеклу. Оно опускается, хотя я ничего не трогал. Дальше поедешь один. «Э, — сказал я. — Чего? — Маршрут я вбил, делать тебе ничего не надо. — У меня нет прав. — Говорю же, делать тебе ничего не надо». О чем ты вообще, что происходит? Я себя плохо чувствую, говорит Леннекс. Так что вот буду отлеживаться. Блин, Леннокс, что за бред? Вдалеке видно выезд на улицу. Из низкого прямоугольного проема внутрь струится свет. Глубоко он не проникает: Я все сказал маршрут вбит. Делать тебе ничего не надо, все и так будет понятно. Слушай, прекращай, а! Я хочу выйти, но Леннокс кричит «зводись». Окошко быстро поднимается, и автомобиль начинает движение. На приличной скорости мы едем по направлению к дневному свету, поворачиваем налево и по ухабистым булыжникам направляемся к перекрестку вдалеке, огромному перекрестку со светофорами. «Стой!» — кричу я. «Стой!» — «Стой!» Я попал в фильм, который крутит на быстрой перемотке и где пропущено несколько сцен. «Стой! Остановись!» Когда мы доезжаем до перекрестка, светофор переключается на зеленый, так что мой план выпрыгнуть на ходу придется пока отложить. Перекресток мы пролетаем на скорости, по пути успев обогнать несколько машин. Вслед нам раздаются сердитые гудки. Автомобиль все это время пытается мне что-то сказать на языках, которые я не понимаю». Мы со свистом проносимся сквозь поток транспорта, уходя то вправо, то влево, из одного просвета в другой, как будто для беспилотников существуют отдельные правила и другое ограничение скорости, нежели для остальных участников движения. Меня бросает из стороны в сторону и в желудке начинает мутить. Автомобиль продолжает что-то лопотать. «Стой!» «Ну, остановись же!» Кричу я «Стоп!» Хотя лучше нет, отвези меня обратно в гостиницу, на парковку. Потому что мы уже успели пару раз повернуть, и я вообще не представляю, в какую сторону возвращаться. Вдруг из сидения слева направо выскакивает ремень, опоясывает мои бедра и закрепляется где-то сбоку от меня. От плеча через грудь выскакивает еще один и натягивается тугой орденской лентой. Что все это значит? Кричу я. У ремней нет ни начала, ни конца. Они являются частью кресла. Само кресло приковало меня к себе. «Для вашей же безопасности», — говорит автомобиль. «Я распознал ваш язык. Доброе утро, господин Леннокс. Если вас тошнит, то в бардачке перед вами лежат пакетики. Желаю вам приятной поездки. Пока что все в порядке». «Я не Леннокс. кричу я. Слева и справа мимо проносятся здания, Махины XIX века с чугунными балконами. Мы пролетаем по широким бульварам со старыми деревьями. Это платаны. При каждом неожиданном повороте у меня автоматически возникает желание схватиться за руль, но руля-то и нет, вмешаться нет никакой возможности. Есть только голая приборная панель с экраном, по которому ползут цифры. Может, это скорость или остаток заряда в аккумуляторе, ни малейшего представления, может... Это температура снаружи, в каких-то единицах, которые используются исключительно для беспилотников, а для остального мира выглядят полной абракадаброй. «Очень странно, — говорит автомобиль, — по моим данным, в настоящий момент я имею дело с господином Ленноксом». Маршрут заказал господин Леннокс, пункт назначения «вел господин Леннокс», подтвердил маршрут «господин Леннокс». Но сел не господин Леннокс. Восклицаю я. «Господин Леннекс» — это тот второй человек, не я. «Сейчас меня нужно», — добавляю я, четко артикулируя слова, «отвести к нему назад». Мы лавируем среди другого транспорта на площади с круговым движением. Велосипедисты и пешеходы изо всех сил стараются не потонуть в этой бешеной карусели. Меня перекосило в кресле. Если бы не ремни, я бы уже свалился, содержимое желудка подступает к горлу — Это арахисовое масло с завтрака. Звуки села улицы слабенькие и хиленькие никоим образом не соотносятся с диким хаосом вокруг, где же, казалось бы, обязательная нереальная какафония ревущих моторов. Я ведь человек, привыкший к бензиновым двигателям, но сейчас весь транспорт в основном электрический. Мы еще раз объезжаем площадь вокруг еще быстрее, чем в первый раз, как будто это наше предназначение – нарезать круги по площади посреди беснующегося транспорта. Откуда такое плотное движение, куда все несутся? Здесь ведь тоже ввели базовый доход. Это была общеевропейская операция, что им всем дома-то не сидится». Или они только притворяются, что куда-то спешат, а сами просто хотят доказать соседям и посторонним людям, а скорее всего самим себе, что где-то они незаменимы, в каком-то другом месте, главное, чтобы не дома. Мы съезжаем с сумасшедшей площади, объехав ее аж три раза, если не больше, но сейчас уже все-таки вылетаем на боковую улочку, где сразу же становится спокойнее. Тут солидные дома, высокие деревья, мало транспорта. Наша скорость постепенно снижается, словно энергия, село которой нас выплюнула мотающаяся площадь, постепенно ослабевает, и теперь мы едем только на мощности самого аккумулятора. Вот тут бы жить, на этих тихих улицах. Я оглядываюсь по сторонам и сам замечаю, как успокаиваюсь. Отсутствие руля вдруг оборачивается во благо. Меня похитили. Я ни на что не могу повлиять, и будь что будет. «Вам нравится мой голос?» Спрашивает автомобиль. Для предпочитаемого вами языка общения в моем распоряжении также имеется продавец с амстердамского рынка, различные новостные комментаторы мужского и женского пола. Священник из Лимбурга, телеведущие Рюди Карел и мисс Бауман, все премьер-министры и лидеры оппозиции за последние 50 лет. А также Сильвия Кристель, Филипп Блумендал, Паул Ван Флетт, Андре Ван Дюин. «Королева Максима, Симон Кармигелд, Крит Титулар». «Марко Барсата, я пытаюсь адаптировать этот список под ваш возраст, но если вы не господин Леннокс, то, может быть, я промахнулся». Перечисляются имена реальных личностей, артистов, публичных экспертов и далее. «Нет, спасибо, быстро отвечаю я, оставьте этот голос, пожалуйста». «Спасибо, господин, этот голос мне и самому ближе всего». «Если хотите, можете называть меня Жером». «Ерун?» «Нет, господин, Жером». «Хоть Ерун является производным от того же имени, все-таки эмоциональная ценность совсем другая, вы не считаете». «Да, точно». «Жером, Ерун». «И то, и другое происходит от Иеронима». «Так и есть, господин». «Это, конечно, полное безумие». Сижу и разговариваю с автомобилем, который меня похитил. Только сейчас приходит в голову мысль позвонить Ленноксу. Даже если просто спросить, в чем тайный смысл, в чем его роль, в чем моя роль. Я достаю планшет и понимаю, что телефона Леннокса у меня нет. Но он ведь мне звонил пару дней назад, так, еще в истории звонков, номер не определен. Отлично, Леннокс, это ты умно придумал. Я размышляю о том, все ли он предусмотрел. Можно позвонить в гостиницу. Вот только я не знаю, как она называется и на какой улице находится. Я не вникал в детали и предоставил Ленноксу всем заниматься. Может, хоть какой-нибудь чек есть? Нет, даже чека нет. «Жером, ты не можешь меня высадить где-нибудь тут. Например, у метро или железнодорожной станции». У меня задание отвезти вас в пункт назначения, господин. Мы останавливаемся на светофоре. Я дергаю ремень безопасности и пытаюсь открыть дверь. Ни то, ни другое не подается. Для вашей же безопасности, господин. То есть я пленник. Я бы не хотел это так называть, господин. Я предпочитаю термин «пассажир». Я видел, что сели в салон вы по собственной воле. Ага, я же тогда думал, что Леннокс поедет вместе со мной. Но ведь вы и есть Леннокс. О нет, вы не Леннокс. Простите меня, для меня все это пока еще немного запутано. А если я сейчас позвоню в полицию, чтобы они меня вызволили, что тогда? А что вы им скажете, господин? Могу предположить, что вы придумаете какую-нибудь историю, но позвольте напомнить вам, что совсем недавно... После того, как мы съехали села площади с круговым движением, вы, как я понял, почувствовали облегчение. Мне показалось, что вы расслабились, и для меня это хороший знак. Я был очень рад, господин. Мне приятно, когда вы чувствуете себя как дома. Вы спокойно смотрели по сторонам, как будто вам нравится тут находиться. Откуда ты все это знаешь? Сенсоры, господин. Я не могу отклониться от маршрута, зато могу позаботиться о вашей безопасности. Ты в этом уверен? А господин имеет в виду слухи о суицидальных беспилотниках. Это пустые росказни, они если не высосаны из пальца, то сильно преувеличены. И если уж говорить об инцидентах, то беспилотники этой модели в них не фигурировали. Это не вполне логично, Жиром. Если принять за факт, что это всего лишь слухи, то твое последнее замечание некоторым образом опровергает твое первоначальное утверждение. Я взял на себя смелость адаптировать себя под человеческий интеллект, господин. Мы едем по тихим улицам. Ремни немного ослабляют свою хватку. Спинка отодвигается назад, подставка под коленями выдвигается вперед, на нее можно положить голени. Ого! «Все в порядке, господин?» «Э, в принципе, да. Похоже на кресло моей матери». «Кресло моей матери?» «Похоже на название песни, господин». «Разрешите полюбопытствовать, а кем вы работаете?» «Или нет, сейчас принято так спрашивать, чем вы занимаетесь?» «Пишу, отвечаю я». «Вот видите, я догадался». «Вы пишете песню. «Вы уже сочинили кресло моей матери». «Нет еще. Дайте какое-нибудь название. Леннокс и пустая комната. Подождите, сейчас найду. Ах, вот оно что, эта книга. Да не одна, а целая серия, как я вижу. Сейчас посмотрим. Надо же. Вы пишете о Ленноксе, и этот же самый Леннокс отправил вас в путь. Любопытная комбинация, если позволите». Дело просто в том, что именем существующего персонажа называется. Погодите, господин, я читаю. И вот эту еще. И еще одну. И следующую. Действительно, целая серия. Очень атмосферно и душевно, мало сюжета, если позволите. Сюжет придумывают читателя, вокруг этого возникла целая индустрия. Да уж, слово-то какое, индустрия, но все равно. Ты, кстати, уж очень быстро читаешь. Да, сейчас я читаю аналитические статьи о ваших произведениях. Бесюжетный триллер, интересный концепт. Он сам со мной случился. Он как бы сам возник вокруг меня, скажем так. Об этом я и читаю, вы поплыли по течению, а почему бы и нет, раз уж так случилось. Интересно, знаете ли. Неужели он действительно прочитал всю серию за несколько секунд? Я-то особо не следил за изменениями в эволюции беспилотников. Мне казалось, что они просто ездят. Сейчас мы уже на более широких дорогах, пролегающих по более новым районам, с многоэтажками и нищетой, и полосками влаги на старых бетонных фасадах. Потом начинаются склады и промышленные зоны, и опять многоэтажки, выше и новее, И опять промзоны, и склады, и пустыри с просевшими заборами. Сомнительные городские окраины, где можно держать в заложниках пивных магнатов, дорога становится четырехполосной. Появляются защитные ограждения, как будто шоссе хочет дистанцироваться от города. И вот уже город заканчивается. Тут и там еще стряхивая последние капли в виде зданий, и съездов, и спортивных площадок, и кладбищ. И вот уже и они закончились, и мы оказались в полях. Thank you.